Глава 53 «Ну вот, наконец-то! Проходите, дорогие мои!» — схлипывает невысокая женщина в темно-синем вечернем платье. «Как же я этого ждала! Есения, дочка, добро пожаловать!» «Привет, тетя!» — обнимает женщину Байратов. «А тебя я бы за уши оттаскала!» — говорит возмущенно. Но во взгляде любовь и радость от встречи. «Столько не виделись! Это ваш малыш, Сашенька?» «Привет, солнышко, я твоя бабушка Тамара». Мой сын смотрит на женщину, округлив глаза. Конечно, он ошарашен всем происходящим. Я пыталась поговорить с ним, пока ехала в такси, объяснить, что его ждет интересное знакомство. Но сын еще слишком мал, чтобы понимать, что творится вокруг, почему взрослые так взволнованы. Сейчас он прижимается к Давиду, сидя на его руках, Испуганно смотрит на незнакомую пожилую женщину. — Здравствуйте, Тамара Тимуровна. — Извините, Саша не сразу привыкает. — Конечно, я понимаю, милая. Я зря так напираю, знаю. Ничего не могу с собой поделать. Это ты меня прости. — Хватит плакать, дорогая. Радоваться надо. Семья, наконец, в полном составе. Обнимает женщину за плечи, стоящий позади не молодой мужчина. — Здравствуйте, Есения. Меня зовут Петр Андреевич. Кажется, раньше мы не встречались. Проходите в дом. Чего стоять на пороге? Спасибо. Улыбаюсь робко. Заходим. Я с интересом оглядываюсь по сторонам. У вас очень красиво. Спасибо, милая. Считай этот дом своим. Надеюсь, вам тут будет комфортно. Приехали! Со второго этажа слышно восклицание, топот ног. Через минуту у меня голова начинает идти кругом. Так много родственников. Узнаю Альбину и Олега, на руках которого малыш Сашиного возраста. «Это Марат, это Саша», – знакомит деток Альбина. Мальчики с явным интересом разглядывают друг друга. Мы проходим в большую гостиную, где накрыт стол. В конце комнаты детский уголок, ему отделено довольно много пространства. Очень много игрушек, большие кубики и еще множество ярких деталей. Альбина предлагает оставить Сашу и Марата под ее присмотром. Тамара Тимуровна тем временем засыпает Давида вопросами в с упреками. «Добрый вечер!» – раздается мелодичный женский голос. «А вот и последние опоздавшие!» – замечает Тамара Тимуровна. «Вам не стыдно?» «Нисколько!» – басит высокий смуглый мужчина. Подходит к Давиду, обмениваясь рукопожатием. «Рад видеть, брат!» «Я тоже, Таир!» кивает Давид. «Хочу представить тебе свою семью. Есения, мой сын», кивает в сторону детей. «Рад, очень». «Здравствуйте», тонкий детский голосок, в комнату заходит девочка-подросток. «Дядя Давид, как давно вас не было! Мама, они приехали!» В гостиной появляется красивая женщина в простом светлом платье. Сразу начинаю чувствовать себя неловко, что надела вечернее. хотя глава дома, Тамара Тимуровна, при полном параде. Мне никто не сообщил дресс-код, а потом я пожалела, что не уточнила у Альбины. Это Есения, это Саша. Снова знакомство, представление друг другу. Мы встречались на нашей свадьбе, говорит Марина, а я краснею. Надеялась, что не вспомнит, потому что сама хотела бы забыть тот период. Тогда я была такой забитой, злой, как испуганный зверек, не слишком хорошие воспоминания. «Лиза так выросла», замечает Давид. «Матвей тоже», смеется Марина, кивая на мальчика, который сидит на коленях своего отца. Но с интересом поглядывает на двух своих младших братьев, которые увлеченно играют в машинки. В то же время не торопится к ним присоединиться, лишь наблюдает, видимо, понимая, что он старше и ему такие простые игры уже не интересны. Конечно же, не выдерживает, слезает с рук Таира и бежит к мальчишкам. «Дорогой, это Саша, познакомься, твой троюродный брат». «Теперь я чувствую, что наша семья полноценная», – вздыхает Тамара Тимуровна. «Да, мамуль, можешь со спокойной душой выходить замуж», – смеется Альбина. «При чем тут это? Женщина краснеет, и это так мило». «О какой свадьбе идет речь?» – спрашивает Давид. «Я сделал Тамаре предложение», — объясняет Петр Андреевич. «Вот как? Что она ответила?» «Думает», — пожимает плечами мужчина. «Прекратите меня смущать», — восклицает Тамара Тимуровна. «Нашли тему для разговоров. Давид, лучше расскажи, чем ты занимаешься. Почему так долго не приезжал, не сообщил о сыне? Мам, может, мы сначала поедим? Все остынет», — вмешивается Таир. «Хорошо, дорогой», — соглашается женщина. За ужином придерживались более чем нейтральных тем. Никто не пытался расспрашивать нас с Давидом о нашей жизни, почему он узнал о ребенке совсем недавно, почему мы расстались и как сошлись снова. За это я чувствовала особенную благодарность. Мне удалось расслабиться. С интересом слушала о повседневных мелочах, разных забавных историях родственников Давида. Основная тема – свадьба Тамары Тимуровны и Петра Андреевича. «Почему бы не выбрать экзотическую страну?» – предлагает Лиза. «Как тетя Альбина и дядя Олег». «Спасибо, милая. Я обязательно подумаю на эту тему», – улыбается Тамара Тимуровна. «Да, это было незабываемо», – говорит Альбина, которая присоединяется ко всем за столом, передав детей няне. «Мы поженились на Гавайях. Это было очень романтично и красиво. Хотим в ближайшее время слетать туда снова». «Лиза права. Мамуль, почему бы нам не полететь вчетвером?» Марина присмотрит за Маратом. Я с ней уже договорилась. «С удовольствием», — подтверждает Марина. «Ох, дети, вы меня засмущали. В моем возрасте вообще неприлично говорить о праздничной церемонии бракосочетания. Ну, сами посудите. Смешно. Скорее всего, мы с Петром оставим все как есть или устроим что-то очень скромное». «Конечно, решать вам», — кивает Марина. Таир соглашается с женой, заметив, что Альбину несет. Сестра надувает губы, уходит из-за стола к детям. После ужина Давид с Таиром поднимаются наверх в кабинет. Конечно же, братьям есть о чем поговорить. Тамара Тимуровна с Альбиной предлагают детям подняться на второй этаж. Там в детской еще больше игрушек. Конечно же, Саша соглашается с восторгом, А Марату и Матвею очень интересно показать свои владения новому братику. Саше настолько нравится общаться с братьями, что он даже не смотрит в мою сторону. Освоился очень быстро, чувствует себя очень комфортно. Предлагаю выпить кофе на улице. Ты еще не видела наш чудесный сад. Не волнуйся за сына, он в надежных руках. Для мамы чем больше внуков, тем замечательней, она очень счастлива. «С удовольствием!» – киваю. Располагаемся возле бассейна, ставим чашки с ароматным капучино на кованый столик. «Ты, наверное, не помнишь? Мы уже встречались», – замечает Марина. «На нашей с Таиром свадьбе?» «Помню, конечно же. Признаюсь, это было не самое легкое время в моей жизни. Вспоминать не особенно приятно. То есть с вами это не связано?» «Я так и подумала», – кивает Марина. «Знаешь, у нас с Таиром тоже все было очень непросто». Ему тоже пришлось устанавливать отцовство, но в конечном итоге все это оказалось совершенно неважно. Это стало испытаниями, которые сделали нас сильнее. Главное – это желание быть вместе, любовь между двумя людьми. Если она есть, можно преодолеть что угодно. Давид рассказывал мне, правда, коротко, только основные детали, что Таир был ранен, тебе много пришлось вынести. «Да, мы через многое прошли». Была и долгая разлука. Когда встретились снова, спустя несколько лет, Таир был женат. — Ох, кажется, по сравнению с вами у нас довольно простая ситуация. — Не бывает простых ситуаций, дорогая. Я хорошо помню, какой ты была на нашей свадьбе, потерянной, испуганной. Это сразу привлекло мое внимание, потому что напомнило мне себя, свои круги ада. Я не хочу напоминать тебе о прошлом. Ты извини, что об этом заговорила. Я лишь хочу сказать, что ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я понимаю тебя. Помогу, если понадобится. Хотя всей душой желаю, чтобы все испытания остались позади. Спасибо большое. Я очень рада, что мы поговорили откровенно. Не хотелось притворяться, что мы не знакомы, И в то же время женщина, которая была тогда на вашей свадьбе, ее больше нет. Я очень сильно изменилась. Это неизбежно. Время многое меняет. испытания, события, дети, в конце концов, делают нас сильнее. У вас с Давидом замечательный сын, очаровательный, добрый, открытый. Хотя я успела познакомиться с ним лишь мельком, уверена, наши дети будут дружить. Буду очень этому рада». После разговора с Мариной стало удивительно легко на сердце. Тамара Тимуровна начала уговаривать нас остаться на ночь. Мы согласились, Прежде всего, потому что Саша уже сильно устал, засыпал на ходу. Вести его в гостиницу, лишний раз тревожить, тем более что в доме Байратовых было все, что нужно. Для нас подготовлена просторная комната на троих. Хотя Саша все равно упрямо пожелал остаться в детской комнате Марата. Там тоже была лишняя кроватка. Мальчишки так сдружились, что даже на время сна не желали разделяться. Это так замечательно! Договорились, что утром Давид съездит за нашими вещами в гостиницу. Так странно, совершенно незнакомый дом, наполненный людьми. А я в нем себя чувствую совершенно комфортно и уютно.